Глава 21. А ведь я оказался прав, хотя в этой ситуации мне очень хотелось ошибиться. Отдохнуть мне в итоге действительно не дали. Сначала объяснял службе имперской безопасности, что именно случилось, и даже присутствие моей сестры не спасло меня от горы вопросов. Хорошо ещё, что основные акценты сотрудники этой службы делали на суворве, так как я был лишь одним из свидетелей. Тут просто играл мой статус как княжич рода Львовых. Нет, меня никто не обвинял. Проблема была в том, что наёмники напали сразу на двух аристократов, чьи роды были едва ли не самыми известными в империи. Требовалось понять, было ли это совпадением или же появилась какая-то террористическая группировка, которая преследует цель ослабить таким образом будущее рода. Никто не хотел допустить повторение истории с террористами из последнего дня. Поэтому меня, собственно говоря, и задержали. Тут у меня даже возразить не получилось бы, ибо сам император указал относиться к таким делам с максимальным подозреньем и осторожностью. И это даже если бы итог всё кажется проще, то всё равно отрабатывались все версии. Но хотя бы в участок не стали вести. 3 часа разговоров и повторов над одни и те же вопросы в разных вариациях, после чего они покинули нас, а я уехал в поместье распрощавшись наконец-то с Барием. Хотелось пригласить его в гости и обговорить дела, связанные с академией. Но вы, ему как минимум требовалось прийти в себя и выразить соболезнования родственникам погибших в этой заварушке слуг. Ещё отдельно я поговорил с сестрой, успокаивая её, что всё в порядке и что нынешнего меня так просто не убить. Даже несмотря на мой показательный бой с Арисом, она отнеслась к моим словам с большим недоверием. но отдельная поддержка Тимофея помогли мне ее хоть немного допереубедить. Тем более, все уже прошло, и я не пострадал. Правда, чувствую я, она по-прежнему будет переживать за мою жизнь. Но тут уж ничего не поделаешь. Разве что Виктория захочет приставить ко мне какого-нибудь очень сильного слугу, вроде того же Юто, который обеспечивал безопасности своей госпожи. Но это будет, мягко говоря, перебор, и я даже не уверен, что отец позволит ей так меня опекать, При всех его прошлых поступках это всё довольно сомнительно. Да и кто в здравом уме решит устроить на меня покушение в академии, при всём том, обили охраны, которая как раз не допускает посторонних на территорию учебного заведения. А к тому моменту, когда мне придётся оттуда выпускаться, я стану достаточно сильным, чтобы в открытую противостоять таким вот покушениям. Конечно, всегда может собраться ещё больше сил, но в целом всё это решаемые проблемы. Пусть и времени для этого у меня будет не так много, как хотелось бы. И после этого моя сестра говорит, что я по сравнению с ней практически не устаю. Ага, не устанешь тут. Слух сказал я, когда нас наконец-то отпустила служба имперской безопасности, и я остался в какой-то степени наедине с Тимофеем. Собственно говоря, моя старшая родственница в это время находилась недалеко от нас, но решала какие-то вопросы с помощью телефона. Судя по донасившимся обрывкам разговора, это было связано с сегодняшним покушением. Пусть и устроенным не на меня, но всё же в ходе которого и меня получается зацепили. У каждого свой взгляд на ситуацию, ведь каждый смотрит исходя из своей точки зрения. Весьма по-философски ответил Тимофей, что было для него не совсем типично, после чего тут же поспешно добавил: К слову раз уж мы наедине, разрешите задать вопрос. Не скажу, что совсем не ожидал, что Тимофей захочет меня о чём-то спросить. И догадаться, о чём именно было не трудно. Это из большой доли вероятности касалось моей странной силы. Может, он не видел, как я воздействовал на вражеские плетения и уничтожал магические конструкты, но он видел мою работу заклинаниями. То, как я ставил барьеры или как направлял магию сложной траекторией, на такое маг-новичок, да ещё и с первым магическим кругом, никак не мог быть способен. Даже сейчас я только лишний раз показал, что обладаю необычным талантом. Следовательно, рождались вопросы, какого рода этот талант и что он делает. Тимофей не дурак и не стал бы спрашивать об этом напрямую. Подобные вещи были самой большой тайной для любого из магов. Рассказать о своих способностях, даже самому уверенному слуге или росоньку, равносильно тому, что поведать о своих слабостях. Такое делать категорически запрещено, и если кто-то попытается копать в данном направлении, это можно будет считать в лучшем случае как оскорбление. В худшем 6 за измену. Разрешаю, но не обещаю, что стану отвечать. Всё же решил я напомнить ему об этом, чтобы у нас не возникло в дальнейшем проблем с пониманием. Благодарю. Мне важно знать только одно: то, что вы делаете, не сокращает срок вашей жизни. В этот момент в голосе Тимофея послышалось явное беспокойство. Вопрос оказался для меня несколько неожиданным, но весьма приятным. Это означало ли что, что мой слуга по-настоящему верен мне и больше заботится о моей жизни, чем о моих тайнах? Неужели за столь короткое время с моего появления мне всё же удалось заручиться настоящей верностью людей, которые раньше считали своё пребывание рядом с Евгением худшим из возможных наказаний? Спасибо за заботу, Тимофей. Нет, со мной всё в порядке. Не стал я делать лишних акцентов в данный момент. Хотя из его слов я понял, что похоже в этом мире Всё-таки существует что-то, что как раз может забирать в качестве платы жизненную энергию. Вы того, что я искал в интернете, явно не хватало, чтобы это подтвердить и в том числе опровергнуть. Кто-то будто намеренно удалил всю информацию о подобных способах, и единственная похожая на возможность усилить себя за счёт чего-то иного была магия крови. По крайней мере, только о ней я слышал в подобном контексте. Надо будет после как-нибудь обсудить этот вопрос детальнее. Возможно, оно у них как-то по-другому называется, а не просто то, что считается запрещённым направлением магического искусства. В таком случае я могу быть за вас спокоен, улыбнулся Тимофей. Ну вот и разрешили этот вопрос, улыбнулся я в ответ. Виктория тем временем даже не думала заканчивать свой разговор по телефону. Скорее наоборот. Она с каждой секундой переходила на всё более повышенные тона. Пользуясь же этой ситуацией, Тимофей решил продолжить наш с ним разговор. «Раз у нас еще есть время, то разрешите дать один совет. Слушаю тебя». Заинтересованно посмотрел я на него. «По возможности, старайтесь не показывать такие приемы другим людям. Уверен, его благородие Борей Суворов и слуги будут молчать, да и им было не до того, чтобы следить за вашими действиями. Однако, если провернете такое в Академии…» На вас обратит внимание преподавательский состав, но еще раньше него обратят внимание завистники, которые попытаются устроить вам темную. Если не будете готовы, это приведет к не самым радужным последствиям». Твердо и уверенно произнес Тимофей, после чего нахмурился, будто вспомнил что-то неприятное. «Личный опыт, я так понимаю, предположил я, исходя из изменившейся интонации и выражения лица. Да, несмотря на строгий отбор слуг, которые в том числе включает психологический портрет, попадались к нам на поток много завистников. Они образовывали группы по интересам и представляли собой ту же занозу в известном месте. Парень демонстративно положил руку на лоб, всем видом показывая, как же они успели его достать. А что, наш инструктора вообще никак этому не противодействовали? Приподняв бровь и искристив руки, удивился я такому повороту. Нет, они, конечно, всё видели и вмешивались, Но, скажем так, не всегда. Считалось, что так мы проходим своего рода закалку. Если слуга будет тификом, неспособным хоть немного постоять за себя, то о какой защите господина может идти речь в принципе? Только некоторые могли перейти границу. Тимофей пальцем ткнул в место, где у человека находилось ядро в районе пупка. И разрушить будущее человека из зависти. Такое случалось? С еще большим интересом спросил я. Отмечаю, что моему бойцу тем разговора было не очень приятно. Прямо как Вадиму, когда он рассказывал про то, как отца задрал медведь. Не могу знать, молодой господин. Виноваты улыбнулся Тимофей. Нам мне пытались разрушить ядро пятеро парней. Я уже тогда, хоть и был крепко сложен, был старше на голову выше них. Но одного против пяти шансов, сами понимаете, маловато. Я уже подумал, что влип И жалел, что не сразу поверил Вадиму, который об этом предупреждал. Он ещё с тех времён собирал обо всех слухи и якобы всё знал. В этот момент кончики его губ ещё сильнее приподнялись, изображая весёлую улыбку. Сразу было видно, что с Вадимом парни связывали не только выходки последнего, а вполне себе тёплые дружеские чувства. Сложно не сдружиться, когда из вас лепят боевой отряд, который может выжить только если проникнется духом боевого братства. Тут ты интуитивно должен понимать, что твой товарищ без промедления подставится под удар, чтобы спасти тебя, и то же самое для него сделаешь ты, и только так. Не удивлён, это же Вадим. А что было дальше? Мне захотелось поскорее услышать конец истории, хотя я его уже мог предугадать хотя бы из-за того, что Тимофей стоял передо мной целым и невредимым. А дальше началось самое интересное. Вадим просто так дело не оставил и позвал остальных, чтобы мне помогли. Числоное соотношение изменилось не в сторону моих обидчиков, и мы избили их до такой степени, что после им пришлось очень долго восстанавливаться. Думаю, урок они усвоили. Весьма довольным тоном протянул парень, после чего кинул взгляд на мою сестру, проверяя, закончила ли она говорить. Что ж, интересная была история. И спасибо за совет. Приму к сведению. Сказал я чуточку больше, узнав о своём слуге. Вот так и живёшь. Вроде вместе тренировались, вместе за одним столом ели, слушали истории друг друга, а всё равно всплывают такие вот интересные подробности. С другой стороны, они помогают лучше понять друг друга. Тут Тимофей таким образом пытался проявить свою заботу обо мне. Возможно, он это ещё чувствовал из-за того, что был старше меня и пытался поделиться опытом. Может, это и играла в нём старая привычка, ведь пусть и временно, я был их младшим товарищем на тренировках. А парень очень ответственно относился к своей роли командира. Но как бы там ни было, я не пожалел, что взял его сегодня с собой, и что мы смогли вот так ненавязчиво поговорить. Хотя кое-что я всё равно у него спросил перед тем, как мы сядем в машину и отправимся в поместье.